уала вторая. Тебе-то она зачем? Ты такой казак, как я космонавт. Дед Прохор был не очень любезен. К тому же его сильно поболтал от выпития самогона, хотя время едва перевалило за полдень. Обычный казак ответил, смутившись от неожиданности Степан. Вы даже сидел молча на проваленной сосне, крутил в прокуренных зубах тростинку. Затем с иронией посмотрев на деда, достал сигарету Павел остался с собственным автомобилем. Он издалека поглядывал на своих товарищей, иногда смотрел на часы. Нужно еще успеть забрать сына от тещи. В на зоне служил. В точку спросил дед Прохор. "Ну на зоне это что-то меняет", Безразличным голосом ответил Степан. Он уже успел пожалеть о своем желании отправиться с выдыхом в эту деревню под названием Миравое. Дед был год что-то неприятен. Сильно хотелось выпить, солнце слепило глаза. И в довершение не самого хорошего расположения духа, Степан вчера сигналитёрмозоль на правой ноге, очередной раз неудачно купив кроссовки. Но это мне важно знать. Если ты не против, то давай выпьем, поговорим по душам. Я хочу что-нибудь знать о человеке, которому продам шашку, непростая она, прошептал дед Прохор. И акцентированно глянул на Выдыше. Степану не очень хотелось задерживаться в гостях у незнакомого старика. Причем причина была не только в нем, а еще и в Выдыше, который, по мнению Степана, без всякого сомнения присоединиться к этому делу, а пить очередной раз убежденным бандеровцам, значит, самого себя провоцировать на конфликт. Дилемма, как это бывает в жизни. Взялась из ниоткуда, но крепко взялся горло. Интерес к шашке поначалу вроде начал спадать, но простая детская интрига жила процесс, выдажи сохранял скромный нейтралитет. Для него такое поведение в трезвом виде было нормой, и если бы Степан знал его немного больше, то не удивился бы его скучающему виду. Ты парень, не грузись, И вижу, навычался малость. Я и сам всю жизнь в участковых отцов жил, только не здесь, а под Уфой. Сюда приехал, когда на пенсии был давно. Брат у меня старший здесь в родительском доме живёт. Всю жизнь бобылем. без жены, без детей. А я к тому времени одну жену похоронил, со второй развёлся. Дети выросли, своя у них жизнь давно. Вот и решил я на родину вернуться. Давно если честно, хотел. Тосковал даже и не один раз, места какие у нас, посмотри. Разве может Степан такое душу не тронуть? Там Башкирии тоже, конечно, красиво и по-своему мило и даже дорого. Не один все же год я там провёл. Но родился я все же здесь, вот в этом доме, что на тебя наличниками своими смотрит. Это моя родина. Здесь детство прошло. Воспоминания о лучшем здесь поселились. куда мне от этого деть. Так что не обижайся, Степан. Я начал с того, что своих коллег издалека вижу, можно сказать, что чувствую. Может, и правильно ты в казаки подался. Нам служил живом только туда и дорога, Произнес дед Прохор. У меня один прадед казак был, другой в жандармах, но при царе батюшке служил, сказал Степан. Так мы с тобой родня практически. улыбнулся без обо том дед Прохор. меня прадед тоже стражником служил. А дед Каучаковских войсках воевал, добавил дед Прохор. "А тюрьмы нет, Прохор. Как мог твой прадед стражником служить?" подал голос Выдыш. Степану казалось, что Выдыш не слушает их разговор. Настолько тот сидел погруженный в свои мысли, видимо, он вспоминал родную землю. которая находилась слишком далеко отсюда. Может, конечно, думал он о чем то куда более меркантильном, и Степан в этот момент подумал о том, откуда они знакомы. Дед Прохор, потомственный Сибиряк, с прекрасной, в понимании Степана, родословной и западной украинец, враг всего русского, лишь прикрывающийся общим врагом в виде ушедших в небытие коммунистов. Дом дед строил, тесило, то есть прадед по бабке в этом помогал. Они зажиточно по местным меркам жили. А прадит по отцу, он в губернском городе жил на улице Низовой. Дом у них был, он и сейчас там стоит. Не один раз я там бывал. Родовая тоска старика мучает о прошлом безвозвратном, произнес дед Прохор. "А шашка чья?" не удержался Степан. Шашка это историческая. иначе не скажешь. Она принадлежала одному белому офицеру, который где-то здесь нашел свой последний приют, как и полагается, по во те времена безнормальной могивы, беззаслуженной почести. Кто его знает по имени, да никто. И вспомнить, как он выглядело, никто уже не сможет. Так быть. еще живущая, цепляющаяся за кого-то вроде меня. может и вовсе за меня одного. В этот момент дед Прохор сделал паузу и дважды акцентированно посмотрел на Выдоша. Тот никак на это не отреагировал, и дед Прохор продолжил. Не хочется мне Степан так думать. Но вот правда жизни в этом, если точнее, то в забвении. Сегодня светлый день, как для меня, так и для тебя, вижу небезразлично тебе святое дело. Сотня лет, как понимаешь, совсем не шутка. А нет, и она все живет. Так же, как река, что сейчас рядом с нами. все несет и несет свою воду мимо нас, не думает о нас и не от того, что не умеет думать, от того, что дело ей до нас нет. Реке вот лет неисчислимо. И пример, казалось, не очень для сравнения. Сколько времени есть время Это образ Степан, в котором уживается буквально все. Представь себе, что и этот вот день станет важной частью общей картины, не верится тебе. Это тем не менее так, Степан. Степан же не понимал болтовню деда Прохора, однако слушал терпеливо, ожидая, когда тот перейдет к интересующему Степана вопросу. Выдаш к тому времени отошел к автомобилю Павла. Они что-то живо обсуждали, и выдыш периодически делал уже с рукой, указывающей в сторону города. На небе к тому времени появились признаки подходящие западной стороны грозы. Темнота начала приближаться с каждым дуновением внезапно и быстро остывающего ветра. Прохлада поползла по коже. собралась под тонкую футболку Степана. Он несколько раз посмотрел навстречу встречу фронту. Тот незамедлительно ответил Степану глухим раскатом грома с характерным треском. Калыхнулись листовой кроны двух стоящих возле них берез, мелкие, но сильные холодные капли яростно ударили по зеленой траве. Не пожалели они и расковаривающих. А секунд через 10 повысилась их плотность а во время произнесённой дедом прохором фразы «Пойдем в хату степан Холодный дождь обрушился со всей имеющейся в арсенале силой. выдыш скрылся в автомобиле павла степан несмотря на все усиливающийся дождь неохотно и даже как-то вальяжно двинулся к обливаемому дождем автомобилю Тонкий металл штампованного корпуса начинал звенеть от соприкосновения с разозлившейся непогодой. Степану на мгновение показалось, что по его основательно промокшему телу ударили совсем небольшие крупицы летнего града. Темная, даже черная туча, не спросив разрешения, нависла над головой Степана, как будто кто-то недружелюбный к этому дню. старательно прибил ее туда незримыми гвоздями ветер двигал свои силы всё вокруг шумели березы, вздыблюсь вода В успевших образоваться лужах. но огромная туча не двигалась с места засасывая с собой весь небосвод в один момент превратив день в вечер ты поедешь спросил Павел у Степана договорились арка интересовался и юдиш. Нет, еще, выезжайте. Я сам доберусь позже. Здесь автобус вроде ходит часто. Просто ответил, типа: "Смотри, не напивайся сильно. А то черт этого вот где-то знаю, пришибёт тебя этой же шашки". Пошутил Павел. "Нормально все будет. Больше десятки ему не давай. А то он сейчас соловьем начнет заливать". Увидев серьёзный физиономия, я смотрел на Степана, так как будто Степан должен купить шашку не себе, а ему. У меня больше и нет, ответил Степан. Ладно, давай, звони, если что, Произнес Павел. Степан пожал руки обоим товарищам через приоткрытое окошко автомобиля. Давайте, просто сказал Степан. Он был к этому моменту абсолютно мокрый. Волосы светло-окрашены. Малос потемнели от пролитой на них влаги. По лбу быстро стекала холодная капля. За ней мгновенно появлялась следующее